Глава 7. Братья. Когда Сэм и Элли вернулись домой, ужин был почти готов. Они поспешили накрыть на стол, пока мальчики помогали с последними приготовлениями. Французские сэндвичи и чизкейки были любимой едой в семье Вулф, и Элли обязательно приходила в гости, когда их готовили. Но прошло уже много времени с тех пор, когда Джон проводил время вместе с ними, и он честно признался, что скучал. Сэм отметила про себя, что они с Хантером вернулись к привычному непринужденному общению и постоянно шутили. Усадив близнецов на высокие стульчики, Сэм порезала немного винограда, чтобы положить рядом с картошкой фри. Заставить близняшек съесть что-либо было очень непросто. Нередко часть детской еды оказывалась на полу. В этом случае выручал виноград. В их доме он всегда был под рукой. «Нашли что-нибудь интересное в городе?» — спросила Кейти, наливая воду в стаканы. «Вай-фай?» — обратилась она к Элли. Та, охнув, похлопала по телефону в кармане. Из-за той внезапной встречи она совсем забыла проверить wi «Я забыла», — ответила она, виновата, глядя на Сэм. Они не были уверены, стоит ли рассказывать о встрече с мистером Муром, потому что это походило на слежку. «Так что случилось?» — надавил Джон. «Элли не стала бы прыгать повсюду с телефоном только в том случае, если бы случилось что-то более интересное». Все уже уселись за большой стол, и Итан Волф вопросительно поднял брови, глядя на девочек. Он знал свою дочь достаточно хорошо, чтобы понять её предупреждающие взгляды в сторону подруги. «Ну?» — спросил он, когда никто из девочек не ответил. Сэм не хотела рассказывать родителям о Кевине Муре. Но пока она подбирала оправдание, ситуация вышла из-под контроля и не оставалось ничего, кроме как рассказать правду. Сэм, возможно, была слишком любопытной и чересчур отчаянной, когда речь шла о помощи другим. Но она не могла врать. Ну, начала она, посмотрев на Элли. У той был совершенно спокойный вид. Сэм вздохнула и продолжила. «У нас была небольшая, вроде как, ну, почти стычка с нашим соседом, мистером Муром». «С кем?» — спросила мама, уже собиравшаяся откусить от своего сэндвича большого с говяжьей котлетой, расплавленным сыром и колечками лука, которые выглядывали из-под булочек, но не донесла его до рта. Вспомнив, что родители даже не знают странного Кевина Муры и его семью из соседнего коттеджа, Сэм быстро рассказала о встрече, произошедшей утром. Затем она в мельчайших подробностях пересказала историю о маяке, капитании, чудовище, при этом неплохо имитируя голос старика и вызвав этим смех мальчиков. А когда она дошла до сцены в переулке и пряток в магазине сувениров, ее родители уже не удивлялись. «Я очень разочарован тем, что услышал», — сказал в итоге Итан. «И ведь всё это произошло в день приезда». «Но, папа, мы ничего не сделали», — попыталась защититься Сэм. «Ничего не сделали, кроме как ушли. С этого момента, если вам покажется, что нужно что-то подслушать или подсмотреть, просто не делайте этого, хорошо? Или это так трудно?» В такт словам отец постукивал пальцами по столу, что подсказало Сэм, что он, очевидно, очень расстроен. Девочки виновато опустили головы, согласно кивнули и продолжили есть в полном молчании. Вскоре тишину прервали радостные вопли Табиты и Эдисон, которые будто соревновались, кто дальше бросит виноградинку. И Сэм с радостным облегчением бросилась собирать ягоды. Этот переполох нарушил неловкое молчание, и мальчишки наконец-то тоже начали рассказывать, как провели день. Плавание, сёрфинг, новые друзья, с которыми они познакомились, фестиваль по возведению песочных замков должен был состояться на пляже в пятницу. Из-за полученного выговора Сэм почти забыла об этой новости и, нетерпеливо подавшись вперёд, переспросила. «Фестиваль песочных замков? А у них будут конкурсы и всё такое?» «Ага», — ответил Хантер. «Мы встретили на пляже местных ребят, и они рассказали нам о фестивале. Его проводят каждый год. Состязания по постройке песочных замков, бургеры, музыка, соревнования по плаванию, полёт на параплане и другие штуки. Видимо, ваш старый капитан забыл рассказать, да?» Он с насмешкой вздёрнул брови, глядя на сестру. Сэм не обратила внимание на издёвку и повернулась к маме. «Звучит весело. Мы же можем пойти, правда?» Обрадованная, что дочь проявляет больше интереса к фестивалю, нежели к местной легенде и загадочному соседу, Кейти была только счастлива сказать «да». «Мы можем повеселиться всей семьёй? Очень вовремя», — добавила она, поворачиваясь к мужу. Пока все обсуждали фестиваль, Сэм вспомнила о тропе, которую они с Элли обнаружили днём. После произошедшего в городе она почти позабыла о ней. «Пап, ничего, если мы с Элли погуляем по тропе, которую обнаружили около пляжа?» — спросила она в паузе между разговорами. «Она с дорожным знаком и всё такое. Мы не забредём далеко». «Ты имеешь в виду тот знак, который велит не ходить по дорожке, потому что она опасная?» — спросил Хантер с самодовольной улыбкой. Отец выглядел таким разочарованным, что Сэм не сдержала раздражения. «Там ничего такого не написано, Хантер!» огрызнулась она, откидываясь на стуле. «Всего лишь предупреждение, что дорога не обслуживается, вот и все. Она опасна. Хватит выставлять все так, будто я хитрю». «Хорошо, ребята», остановила их Кейти. «Хантер, достаточно». Она повернулась к сыну, указывая на него вилкой. «Я знаю, что ты пытаешься сделать, и это не сработает. Хватит». Усмехнувшись, Хантер принялся уплетать второй сэндвич, довольный тем, что добился желаемого эффекта. «Теперь, Сэм...» — Кейти повернулась к ней. «Ты же знаешь, что я думаю насчет похода по неизвестной тропе?» «Неважно, какой там знак», — быстро добавил Итан, когда Сэм попробовала спорить. «Вам с Элли по 12 лет, и хотя вы доказали свою самостоятельность, тем не менее я не хочу, чтобы вы бегали где попало». «Если хотите пойти в поход, хорошо, но вам придется подождать, пока я закончу с работой и освобожусь в воскресенье перед отъездом. Или можете взять с собой мальчиков для компании». После такого заявления Хантер и Джон переглянулись, и Сэм едва сдержалась, чтобы не высказать все, что она об этом думает. Но вовремя прикусила язык и пнула под столом Элли, привлекая ее внимание. Она не хотела, чтобы та говорила что-то своему брату, Они должны быть осторожны. Подруги слишком много раз попадали в неприятности и сейчас были опасно близки к наказанию. «Хорошо, пап», — спокойно сказала Сэм, удивив таким ответом всех. Она с удовольствием наблюдала, как сползли улыбки с лиц Хантера и Джона и потянулась за картошкой фри. «Я поняла. Мы не пойдем без тебя или мальчишек. Мы все еще можем пойти с тобой на пристань утром. По дороге в бухту он обмолвился, что они могут посмотреть, где ему предстоит трудиться всю неделю. А Сэм всегда нравились разные рыбацкие лодки, и она с нетерпением ждала возможности увидеть новую пристань. Когда её отец согласно кивнул, очевидно удивлённый отсутствием дальнейшего спора, она почувствовала, как внутри у неё нарастает радостное волнение. Если где-то и можно было разузнать о старом капитане Вуди и его морском монстре, место лучше, чем пристань, где собирались рыбаки, и придумать было нельзя. Элли коснулась ноги Сэм под столом, и та поняла, что подруга думает о том же. У Сэм по спине забегали мурашки. Она убедилась, что поездка становится всё интереснее.